высок застывает сосны, вершины отрастают заново, ветки изогнуты как куски пружин. Хвоя сосен растущих на дюнах длинная, синеватая. Дюны понежарючими соцветиями тянутся вдоль моря. Между ними болота, в болотах тряска, и по ней какие-то рыбки снизу проложили трещины дорожки. Рядом с болотами невысокий сухой сосняк с белым мхом между стволами Лет пятьдесят тому назад здесь было пусто. Потом построили платформу, названную Олелло, это рядом с Коколой, которая сейчас названа Репина. Отец на берегу моря купил довольно большой участок, конечно, в долг. Берег, дюны, болото, сосняк, белый мох между соснами, песчаная дорога тянется к морю. Поставили забор. Вдоль забора положили мостики. Продали бронзовые канделябры и заложили серебряные ложки. На даче поставили ворота, на воротах написали Дача отдых и прибили овальную дощечку страхового общества Россия и заложили под первую и вторую закладную. Пошла уплата процентов. Море осенью бурное, волны доходят до дюны, на которой отец поставил дачу. Летом море тихо, волны, как будто шерстины, и песок шепчет, принимая пену. Вдали видны форты, миражом висит Кронштадт, за ним синеет крутой купол Андреевского собора. Пытались жить на даче и зимой. Тот год было очень холодно. Выйдешь, перед тобой лежит море, как сломанный асфальт с полосами таросов. Левее чуть розовеет небо над Петербургом, если дело к вечеру. Я забыл, асфальта тогда почти не было, это теперешнее сравнение. Лед лежал, как сломанный жир на вчерашнем супе. Холодно так, что чувствуешь отдельно каждую вещь на тебя надетую. В комнатах тоже холодно. Мы все время платили долги. Нас продавали с аукциона. Это главное воспоминание моей молодости. У меня в детстве не было коньков, не то что велосипеда, не было фотографического аппарата и вообще ничего не было. Хотя раз мне на каблуки набили железки для коньков Снегурочка, сапоги стучали, на конти денег не хватило. Мясо и картофель в лавке можно было брать под заборные книжки, только потом мне надо смотреть, что тебе отрубают и отсыпают. Мама вывенчила электрические лампочки, в квартире перешла опять на керосин, покрасила суконную скатерть, которая лежала на папином столе, сшила из неё платьи. Экономили, денег совсем не было, и вещи несколько раз продавались с аукциона. Когда уносили вещи из дома, маме казалось, что мир кончился. Как это происходит? Человек хочет быть таким, как все. То есть не таким, каков он сам. Шьет тебе сюртук, но надо заводить еще фрак. У сюртука обтрепываются брюки. Приходится носить при сюртуке фрачные брюки. Фрачная пара расстраивается, ее нет, и ее не принимают в залог, а за фрак еще не доплачено. Горечь бедности так хорошо раздроблена, что только постепенно обжигает рот. бедность нельзя скрыть декорацией человек хочет разбогатеть делает судорожные утили, но в результате убеждается, что бедные и состоятельными не становятся и даже и мне кому не кажется мама старалась уже только о том, чтобы нашу нищету не заметили денег совсем нет это, надо скрывать это истощает организм как насморк бедность То время было насморком со смертельным исходом. В лавочке платить надо часто, а забрёмно можно заплатить по векселю через несколько месяцев, поэтому при отсутствии денег на обед можно продолжать строиться, накладывая на себя петлю за петлей. Поздним летом и осенью сажал я в сыпучем песке вдоль бесконечного забора, на котором строение дерева не было скрыто скудно намазной краской. сосенки, выкопанные из леса. Такие же сосенки я сажал вдоль дороги, они были мне двенадцатилетнему мальчику ниже плеча,